Человек этот изо всех сил старался казаться величественным. Второй же «Ах, месье, вот мы и встретились снова!» Говоривший, мало чем напоминался перед того учтивого негодяя, что морочил голову Кейну в горной пещере. Одежда его превратилась в тряпье, на лице прибавилось морщин. Прошедшие годы не только состарили его, но еще и заметно опустился,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 Ты как есть застокал бы меня на римской дороге. Опять же в Испании, едва мой корабль отвалил от пристани, как на печал верхом прискакал тот же мсье Галахат. Ничто тебе с вот так гоняться за мной по всему миру не возьму в ток, потому что ты негодяй, которого я обязан убить, — холодно ответил Кен. Другого объяснения у него не было. Он провел жизнь в скитаниях по белу свету,